ЭПИЛОГ Когда в дверь квартиры Александра постучались, он как раз пытался натянуть на себя свой первый парадно-выходной мундир. Не потому, что одеть было нечего, боже упаси, просто любопытство заело. Китель, хоть и натягивался, но категорически не желал застегиваться – а штаны отчетливо потрескивали в разных местах и отчасти напоминали лосины, до того туго обтягивали тело в области гульфика. Что значит здоровый образ жизни и работа в основном на свежем воздухе и с людьми? Ваш бродь! В комнату сунулся был одинщик, но чего-то застеснялся и застыл на пороге. К вам пожаловали, господин Людев. Проводи в гостиную, я сейчас. Господином Люневым оказался, как он и думал, стряпчий, и когда князь его увидел, тот как раз пристраивал на письменном столе своего работодателя очень толстую папку, третью по счету. Поприветствовав его, хозяин предложил располагаться как дома и не стесняться в самообслуживании. Это становится небольшой традицией. Что именно, Александр Яковлевич? Три папки с вашими отчетами при каждой нашей с вами встрече. А это не отчеты. Выполняя ваши указания по поводу налаживания отношений с кем-либо из чиновников инженерного управления, я добился некоторых успехов. Это все материалы, могущие вас заинтересовать. Заявки на различные механизмы и двигатели, разного рода прожекты, причем все с указанием фамилий и места жительства их авторов. Вениамин Ильич прямо-таки светился гордостью за хорошо проделанную работу, но недолго. Вздохнув, он перешел к плохой новости. — Выполняя второе ваше поручение, я переговорил с акционерами Коломенского машиностроительного завода и хорошими новостями порадовать вас не могу. Мелкие держатели акций и один достаточно крупный, в принципе, согласны, если цена их устроит. А вот господа Лесинг и Радзиевский продавать категорически отказываются. К сожалению, совместно у них набирается контрольный пакет. А что же братья Струве? Как бы поточнее выразиться, им все равно, кто владелец, лишь бы предприятие развивалось и приносило прибыль. Да и акций у них не так уж много, вернее, совсем мало. Скажите, а вы не оценивали, сколько потребуется средств в том гипотетическом случае, если господа акционеры согласятся? Никак не меньше трех с половиной миллионов рублей ассигнациями. Причем вся сумма нужна сразу. Такие покупки надо проводить быстрого избежания ненужных сложностей. Динщик, как раз заносивший в гостиную поднос с чаем, сахарницей и маленькой вазочкой со свежей выпечкой от домохозяйки, Едва не упустил его из рук, услышав, какие деньжища спокойно обсуждают офицер и гость. Его заминку заметил Лунев, а, заметив, поинтересовался. «Я смотрю, у вас новый денщик, А где же прежний?» Савва вышел в отставку и отправился выполнять мое поручение. А посему Николай же ничем не хуже и почти не имеет недостатков. Расторопен, сметлив, весьма сообразителен. Денщик делая вид, что не слушает, тем не менее довольно выпрямился и чуть менее суетливо принялся переставлять содержимое подноса на стол. Быстро освоился, все успевает. Он даже успевает сбегать на доклад к своему куратору. Не так ли, Николай? Солдат побледнел и все-таки уронил на пол поднос. Эки вы неловкий. Не обращайте внимания, Вениамин Ильич. Это от недостатки сноровки а значит три с половиной миллиона ну что ж я подумаю как можно решить этот вопрос